дрей Брэдбери «Именно так умерла Рябушинская», читает Николай Прокофьев. На ледяном цементе подвала лежал холодный труп мужчины. Здесь было так сыро, будто моросил невидимый дождь, а люди толпились, как жители прибрежной деревни возле мертвого тела, поутру выброшенного волнами на морской берег. Казалось, в этой подземной комнате сила тяжести превышала обычную. Головы присутствующих, уголки их ртов и щеки властно наклонила вниз. Руки висели плетями, словно к ним были привешены гири, а ноги будто приросли к цементу, и двигать ими было так же трудно, как под водой. Время от времени откуда-то приходил звук, но всем было не до него. Однако невнятный звук повторялся снова и снова, пока присутствующие не обратили на него внимания. И тогда люди разом вскинули головы вверх и уставились на потолок. Почудилось, что они действительно на морском берегу, и в небе тоскливо вскрикивает чайка, пронизывая своим голосом ноябрьский серый рассвет. Звук был печален, как крик Птицы, нехотя отправляющиеся на юг, переждать ужасы зимы. Или как далекий шорох океанской волны, набегающий на берег и шуршащий по песку. Или как всхлип ветра внутри морской раковины. Затем люди в подвале словно по команде перевели взгляд на стол, где стояла золотистая шкатулка длиной чуть побольше полуметра с надписью «Ребушинская». Теперь всем стало очевидно, что звук идет именно из-под крышки этого гробика. Присутствующие таращились на шкатулку. И только труп лежал равнодушно и не прислушивался к странному полувнятному тихому голоску. — Выпустите меня! Выпустите меня! Ах, пожалуйста, выпустите меня! — различили все. Кончилось тем, что мистер Фабиан — чревовещатель подошел к золотистой шкатулке, нагнулся над ней и сказал, «Нет, Рия, тут у нас серьезное дело. Попозже. А теперь успокойся и помолчи. Будь славной девочкой». Он прикрыл глаза и попробовал рассмеяться. Однако голосок из-под полированной крышки спокойно возразил, «Пожалуйста, не насмешничай. После того, что случилось, ты должен быть со мной поласковее». Детектив-лейтенант Крович легонько дернул Фабиана за рукав. «Если не возражаете, ваши фокусы с чревовещанием мы послушаем в другой раз, а покуда нам надо что-то решить с этим?» Он посмотрел на женщину, которая взяла раскладной стул и присела. «Итак, вы миссис Фабиан», — сказал детектив. Затем перевел глаза на молодого человека, присевшего неподалеку от женщины. а вы «Мистер Дуглас, пресс-агент и менеджер мистера Фабиана. Не так ли?» Молодой человек подтвердил. «Да, я мистер Дуглас». Крович еще раз взглянул на лицо мужчины на полу. «Мистер и миссис Фабиан. Мистер Дуглас. Как я вас понял, вы утверждаете, что никто из вас не знает этого человека, убитого здесь прошлым вечером». «И его фамилию Окхем вы слышите впервые в жизни». Однако этот Окхэм незадолго до своей смерти сказал режиссеру, что он знаком с Фабианом и намерен встретиться с ним в связи с жизненно важным делом. Голосок в шкатулке опять что-то тихо запромотал. Крович взорвался. — Бросьте ваши чертовы штучки, Фабиан! Из-под крышки донесся слабый смешок. Будто зазвенел колокольчик, прикрытый одеялом. — Не обращайте на нее внимания, лейтенант. — сказал Фабиан. — На нее? Вы хотите сказать на вас? Ну-ка, прекратите свои глупости. Вместе или раздельно, мне наплевать. — Нам никогда не быть больше вместе, — произнес все тот же тихий женский голосок. — После того, что произошло вчера. Кровищ раздраженно протянул руку. — Дайте-ка мне ключ, Фабиан. В полной тишине ключ щелкнул в крохотной замочной скважине, миниатюрные петельки скрипнули, и крышка открылась. «Большое спасибо», — сказала Рябушинская. Крович замер, как громом пораженный, глядя вниз на Рябушинскую. Он глазам своим не верил. Белое личико куклы было вырезано не то из мрамора, не то из белейшей древесины. Дерево такой белизны ему еще не доводилось видеть. Казалось, это личико вылеплено из снега. А тонкая шея, тоже белая, по изяществу, была сравнима разве что с чашкой из тончайшего фарфора. Солнце просвечивало через нее. Ручки были словно из слоновой кости. Такие грациозные вещицы с крохотными ноготками, с рисунком на подушечках длинных, красиво очерченных пальчиков, с морщинками на подвижных суставах. Она была, как из белого мрамора, сквозь который играет свет, Но столь же живой свет источали ее темные глаза, синевы спелой шелковицы. Кровищ мог бы сравнить куклу с парным молоком в прозрачном стакане или взбитыми сливками в хрустальном кувшине. Тонкие черные брови красивым изломом подчеркивали прелесть глаз, а впадинки на щеках пульсировали жизнью, не говоря уже о том, что едва приметные фиолетовые жилки виднелись на каждом виске, А еще более неприметная голубоватая венка просвечивала над переносицей между сияющими колодцами темных глаз. Ее губы были раздвинуты и даже казались слегка влажными. И прелестные ноздри, и миниатюрные ушки ни одним изгибом не погрешали против природы. Темные волосы были разделены по центру пробором и зачесаны за уши. И эти волосы были настоящими. Крович мог разглядеть каждый отдельный волосок. Ее черное элегантное платьице, того же цвета, что и волосы, оставляло открытыми мраморной белизны плечи. Крович почувствовал комок в горле, его голосовые связки напряглись, но в итоге он ничего не сказал. фабиан вынул Рябушинскую из шкатулки. — Вот моя прекрасная леди, — произнес он вырезана из редчайших сортов дерева, привезенных из далеких стран. Она выступала в Париже, в Риме и Стамбуле. И повсюду люди влюблялись в нее и не уставали говорить, что она как живое существо, некое одушевленное чудесное произведение искусства. Никто не хотел признать, что она родилась из бревна, бывшего деревом и росшего где-то далеко от городов, и кретинов, которые населяют. Эти города. Жена Фабиана, элис позабыв обо всем и обо всех, пристально наблюдала за мужем, не сводя глаз с его губ. Пока он рассказывал о кукле, которую он держал в руках, миссис элис ни разу не сморгнула. Он, в свою очередь, был полностью поглощен куклой. Казалось, и подвал, и бывших в нем людей поглотил густой туман. Однако через какое-то время фигурка в руках Фабиана вдруг шевельнулась и зажестикулировала. «Право же! Не надо говорить обо мне, пожалуйста! Ты же знаешь, Элис терпеть этого не может!» Да, она всегда приходила в дурное расположение духа. Тс, «Не начинай!» — воскликнула Рябушинская. «Не здесь и не сейчас!» Потом она проворно повернула голову в сторону Кровича, и ее губки быстро зашевелились. «Как все это случилось?» «Ну, я имею в виду то, что произошло с мистером Окхэмом». Пабиан решительно возразил. «Рия, ты бы лучше легла и поспала». «Но я не хочу спать. У меня есть право все слышать и все рассказать. Я ведь часть этого убийства. Точно так же, как Элис или... или даже мистер Дуглас». Пресс-агент швырнул на пол свою сигарету. «Послушайте, не втягивайте меня во все это». Он бросил на куклу такой яростный взгляд. Будто она внезапно выросла до роста в шесть футов и дышала ему прямо в лицо. «Я всего лишь хочу, чтобы здесь прозвучала правда», — Рябушинская повела головой и скользнула взглядом по каждому из присутствующих. «А если я останусь заперта в своем гробу, правда никогда не всплывет, потому как Джон завзятый в раль, и я попросту должна следить за ним. Ведь я права, Джон, а?» «Да», — ответил он с закрытыми глазами. «Полагаю, ты права». «Джон любит меня больше любой женщины на свете. И я люблю его. И всегда пытаюсь понять извращенный ход его мыслей». Крович ударил кулаком по столу. «Проклятие! О, проклятие! Фабион, как вы можете? Как вы смеете?» «Ничего с этим поделать не могу», — кротко отозвался Фабион. «Но она же... Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — произнес фабиан спокойно глядя детективу прямо в глаза. «Полагаю, По-вашему, она сидит у меня в глотке. Ошибаетесь. Она не в моих голосовых связках. Она где-то еще. Сам не знаю где. Здесь или не здесь. Говоря это, он коснулся сперва своей груди, потом головы. Она очень шустро прячется. Иногда я просто не поспеваю за ней. А порой она живет отдельно от меня. Совершенно отдельно. Порой приказывает мне сделать то-то и то-то. И я покоряюсь. Она всегда начеку против меня, попрекает и советует, говорит правду, когда я лгу, настроена на добро, когда я полон зла и грешу, как сто чертей. У нее какая-то независимая жизнь. Она отгородила себе некое пространство в моем мозгу и живет себе за стенкой, начисто игнорируя меня, когда я принуждаю ее говорить дурные вещи и покоряюсь, если я вкладываю в ее уста правильные речи и придаю ее лицу правильное выражение». Пабиан тяжело вздохнул. «Таким образом, если вы намерены продолжать расследование, без присутствия Риа не обойтись. Поверьте мне, ничего хорошего не выйдет из того, что мы ее запрем. Ничего хорошего!» Лейтенант Крович опустился на стул и добрых полминуты молча размышлял. «Ладно», — сказал он наконец, — «пусть остается». Возможно, к концу вечера я буду настолько измотан, что для меня не будет разницы, кому задавать вопросы — чревовещателю или его кукле. Крович развернул очередную сигару, закурил ее и выпустил облачко дыма. «Итак, мистер Дуглас, вы по-прежнему утверждаете, что личность убитого вам неизвестна». «Нет, что-то знакомое в его чертах есть. Возможно, он актер». Крович выругался. «А как насчет того, чтобы прекратить врать и начать говорить правду? Вы только посмотрите на одежду Окхэма, на его туфли. Ясно, что человек без гроша. Вчера вечером он явился сюда за деньгами. Выклинчить, одолжить или украсть. Давайте-ка спросим у вас вот что, мистер Дуглас. Вы влюблены в миссис Фабиан? — Это что такое? — воскликнула Элис Фабиан. — Прекратите! — Крович жестом велел ей замолчать. «Вы меня за слепого принимаете или как? Вот вы сидите голубками рядышком, а я тихо диву даюсь. Когда пресс-агент трогательно утешает вас, сидя там, где в этой ситуации обязан сидеть ваш муж, то уж вы меня извините. А до чего любопытно глядеть со стороны, какими глазами вы, миссис Фабиан, смотрите на ящик с марионеткой» и как глотаете воздух, когда кукла появляется на свет из своей шкатулки. А как откровенно сжимаются у вас кулачки, когда она разговаривает. Черт меня побери, все яснее ясного. Неужели вы могли хотя бы на секунду вообразить, что я ревную куску дерева? А вы не ревнуете? Еще чего, конечно, нет. Пабин шевельнулся и решил вмешаться. — Элис, ты не обязана что-либо рассказывать. — Позволь ей. Все вздрогнули и резко повернули головы в сторону маленькой деревянной фигурки. Ее ротик медленно закрывался после сказанных слов. Даже Фабиан бросил на куклу такой взгляд, будто она внезапно из-под тишка нанесла ему коварный удар. После долгой паузы Элис Фабиан заговорила. «Я вышла замуж за Джона семь лет назад, потому что он твердил, будто бы любит меня». И потому, что я люблю его и любила его Рябушинскую. Но потом я заметила, что он живет только для нее. И все свое внимание уделяет исключительно ей. А я просто тень, которая каждый вечер ждет за кулисами. Ежегодно он тратил по 50 тысяч долларов на ее гардероб. Угрохал 100 тысяч на кукольный домик с мебелью из золота, серебра и платины. Каждый вечер укладывал ее спать на маленькую кровать с атласными простынями и беседовал с ней. Поначалу я думала, что это изощренная комедия, и она меня искренне забавляла. Но мало-помалу до меня дошло, что никакая это не шутка, и я действительно не более чем ассистентка, простая обслуга при действительно важной персоне. Постепенно я стала ощущать смутную ненависть и недоверие, «Нет, не кукле. Она-то чем виновата? Деревяшка бесчувственная?» Я стала ощущать ненависть и отвращение к Джону, потому что это его вина. Ведь очевидно же, что он хозяин положения, и что в подобного рода отношениях с деревянной куклой находит выход его врожденный, утонченный садизм. Ну а когда я стала ревновать всерьез... «О, так глупо с моей стороны!» Да он только этого и ждал. Я полностью удовлетворила его инстинкт мучить и косвенным образом дала высочайшую оценку его профессиональному мастерству чревовещателя. Все это было так глупо, так нелепо и так странно. И вместе с тем я догадывалась, что нечто владеет Джоном. Вот так пьяницы носят где-то в себе непонятного и властного зверя, который понуждает их тянуться к бутылке и, в конце концов, «Сводит в могилу». Короче, я металась от ярости к жалости, от ревности к сопереживанию и пониманию. Случались долгие переходы, когда я ни капельки не ненавидела его. А к той части его сознания, которую занимала Риа, у меня вообще никогда не было ненависти. Ведь это его лучшая часть, честная и добрая. Она обладала всеми теми чертами, которые он не позволял себе проявлять. Элис Фабиан умолкла. В подвале, некогда служившем гримерной комнатой, на время воцарилось молчание. «Расскажите им про Дугласа», — шепнул голосок куклы. Миссис Фабиан не удостоила Рябушинскую взглядом, просто сделала усилия над собой и завершила рассказ. «Прошло несколько лет, а любви и понимания со стороны Джона я добиться так и не смогла и мое внимание естественным образом переключилось на другого, на мистера Дугласа. Крович важно кивнул. Теперь картина начинает проясняться. «Мистер Окхем, неудачник без гроша в кармане, заявился вчера вечером в театр, потому как знал про вас и мистера Дугласа. Возможно, он пригласил вести мистера Фабиана в курс дела, если вы не оплатите его молчание». «Стало быть, у вас был серьезный мотив для того, чтобы навсегда закрыть ему рот». «Ну, это ваша догадка не умнее прежних», — отмахнулась Элис Фабиан. «Я этого типа не убивала». «Его мог прикончить мистер Дуглас и ничего вам об этом не сказать». «Чего ради убивать?» — вмешался Дуглас. «Джон все про нас знал». «Разумеется», — кивнул Джон Фабиан и рассмеялся. Его смех стих, а ладонь, упрятанная в белоснежном внутри крохотной куклы, судорожно заработала. Рот куклы беззвучно открывался-закрывался и снова беззвучно открывался-закрывался. Фабиан пытался сделать так, чтобы она засмеялась после того, как он отсмеялся. Однако он ничего не добился, кроме невнятного шепота шелеста, быстро шлепающих губ куклы. Фабиан бессильно таращился на маленькое личико пока на его щеках не заблестели капельки пота. На завтра днем лейтенант Крович отыскал в полумраке закулисья чугунную лесенку и задумчиво карабкался вверх, тратя на каждую ступеньку столько времени, сколько было нужно, чтобы не сбить его мысли с ритма. Наконец он добрался до гримерных на втором этаже и постучал в одну из дверей. «Входите!» Словно из глубокого колодца отозвался голос Фабиана. Крович зашел и плотно прикрыл дверь за собой. Пристально глядя на хозяина гримерной, развалившегося в кресле перед зеркалом, он произнес. «Хочу вам кое-что показать». С деревянным лицом лейтенант достал из своей кожаной папки глянцевую фотографию и положил ее на гримерный столик. Брови Джона Фабиана удивленно взметнулись. Он быстро покосился на Кровича и поспешно выпрямился в кресле. Затем поднес руку к переносице и стал осторожно массировать себе лицо, словно у него была сильная головная боль. Крович перевернул фотографию обратной стороной и начал читать машинописный текст на обороте. «Имя — мисс Ильяна Реамонова. Вес — 100 фунтов. Глаза голубые, волосы черные. Овальное лицо — Родилась в 1914 году в городе Нью-Йорке. Исчезла в 1934 году. Предположительно, жертва амнезии. Родители славянского происхождения. Губы Фабиана заметно дрожали. Крович снова положил фотографию на столик и задумчиво покачал головой. «Было в высшей степени глупо с моей стороны искать в архиве полиции фотографию куклы». Вы бы только слышали, какой хохот это вызвало у моих коллег. Жуткий хохот. А в итоге вот она, Рябушинская. Не из попье маше не из дерева и не кукла, а женщина от плоти и крови, которая однажды жила, двигалась и вдруг исчезла. Он вперил в Фабиана пристальный взгляд. Быть может, эта женщина послужила прообразом, Фабиан криво улыбнулся. «Во всем этом нет ничего такого. Просто когда-то давно я видел фотографию этой женщины. Лицо приглянулось. Вот я и сделал марионетку по ее образу и подобию». «Ничего такого во всем этом нет». Крович глубоко вдохнул, выдохнул, а потом вытер лицо громадным носовым платком. «Фабиан». Не далее, как сегодня утром, я пролистал кипу журналов «Билборд» вот такой высоты. И в одном номере 1934 года обнаружил приинтересную заметку о некоем второразрядном цирке, где описывается выступление мистера Фабиана с милашкой Уильямом. Милашка Уильям — кукла-пацан. Была еще и ассистентка. Или риамонова Фотографии при заметке не имеется, но я, по крайней мере, получил хоть какую-то зацепку. Имя, при том имя реального человека. Не составило труда порыться в архиве полиции и отыскать вот эту фотографию. Излишне говорить, что точность сходства между живой женщиной и куклой буквально ошеломляет. Мне кажется, Фабиан, вам бы следовало подумать еще разок и рассказать историю как следует. «Ну, была она моей ассистенткой, что с того?» использовал ее как модель. «Слушайте, вы меня в пот вогнали», — сказал детектив. «Принимаете за дурака? Вы и впрямь верите, что я не смогу распознать любовь прямо у себя под носом. Я же видел, как вы обращаетесь с этой марионеткой. Я наблюдал, как вы с ней разговариваете, какие реакции на себя вкладываете ей в уста». «Это так естественно, что вы влюблены в куклу, потому что вы любили женщину, которая послужила моделью для создания куклы. Любили сильно-сильно. Я прожил достаточно долго и чувствую такие вещи без подсказки. Черт возьми, Фабиан, бросьте ходить вокруг да около!» Фабиан поднял к лицу свои бледные ладони, долго рассматривал их, потом уронил руки на колени. «Так и быть». В 34-м году мой цирковой номер назывался «Фабион» и «Милашка Уильям». Уильям — смешной пацан, но с картошкой деревянная кукла, которую вырезал в незапамятные времена. Я выступал в Лос-Анджелесе, когда в один прекрасный вечер у выхода из театра меня остановила девушка. Сказала, что не первый год следит за моей работой, что никак не может найти работу и очень надеется стать моей ассистенткой. Он хорошо помнил, как она стояла в сумраке переулочка за театром, как его поразила ее свежесть и страстное желание работать с ним и для него, и как холодный дождь деликатно сеялся по всему пространству переулочка и собирался бусинками на ее волосах, поднимался легким паром от кожи, бежал капельками по фарфорово-белым кистям, зажимавшим ворот пальто у шеи. Его память легко возвращала то, как шевелились ее губы в слабом свете фонаря. Только вот слова, как ему чудилось, странным образом не совпадали с движениями рта. Он не помнил, что тогда ответил ей «да» или «нет», или «подумаю». Так или иначе, девушка каким-то чудом уже на следующем представлении оказалась на сцене рядом с ним, облитая светом рампы, и в следующие два месяца он обычно так гордившийся своим цинизмом и недоверием к окружающим, вдруг выступил из своего настороженного мира и с радостью полетел в бездонную пропасть, где нет границ и барьеров, но много тьмы и ужаса. Как-то очень быстро начались ссоры. А за примирениями новые ссоры. Сколько глупостей они совершили! Сколько бессмыслец, неправд и прочих ненужных слов наговорили друг другу. В конце концов она отдалилась от него, вызвав у него нескончаемые приступы ярости и умопомрачительные истерики. Однажды он взял и спалил весь ее гардероб в приступе дикой ревности. Это она приняла на Надива спокойно. Но в один ужасный вечер он взял и швырнул ей уведомление об увольнении через неделю обвинил в чудовищных проступках, орал на нее, тряс ее, отхлестал по щекам, а затем повалил на пол и волоком вытащил вон из театра, захлопнув за ней дверь. В ту же ночь она исчезла навсегда. Когда на следующий день после драки он обнаружил, что она действительно ушла и нигде не смог ее найти, он словно очутился в эпицентре землетрясения. Всё кругом рушилось, и страшный подземный гул будил его то в полночь, то в четыре утра, то на рассвете, и он вскакивал с постели ни свет, ни заря, и, бреясь кое-как перед искажающим всё на свете расколотым и мутным зеркалом, вздрагивал от оглушающего рёва вскипающего кофейника или от выстрела зажигаемой спички в соседней комнате. Он аккуратно вырезал все свои объявления в газетах и наклеивал в специальный блокнот. В этих объявлениях он описывал Илиану, умолял видевших девушку сообщить ему о ее местопребывании и обращался к ней с просьбой вернуться. Он даже нанял частного детектива, чтобы отыскать ее. Кругом пошли разные разговоры. Его допрашивала полиция. И новые слухи и домыслы зароились вокруг его имени. Ильяна исчезла бесследно и безвозвратно, как кусочек белой бумаги, унесенный ветром. Описание ее внешности было разослано во все крупные города. На том полиция и успокоилась. Но Фабиан не сдался. Мертва она или в бегах от него, однако она вернется к нему так или иначе. В этом Фабиан был твердо уверен. Однажды вечером он пришел домой, неся на плечах всю тяжесть своей тоски, и рухнул на стул. И вдруг обнаружил, что сидит в темноте и разговаривает с милашкой уильемом — Так-то вот, Уилья, все кончено. Я не смог удержать ее. И Уильям вдруг крикнул ему в ответ. — Трус! Трус! Крик шел откуда-то сверху, из пустоты. — бы ты захотел, ты бы ее вернул милашка уильем скрипел суставами и верещалась тьмы ты можешь можешь думай настаивал он придумай способ у тебя должно получиться отложи меня в сторону запри меня в сундуке а сам начни все сначала начать все сначала да шепелява шепнул малышка уильям сгусток темноты в темноте да купи полено купи новое хорошее полено купить крепкое полено Купи прекрасное новое крепкое полено и возьми в руки резец. Начни работать медленно и аккуратно. Твори бережными ударами долота. Нежно округли маленькие ноздри. Неспешно прочерти на дереве тонкие черные брови над полушариями век. И не забудь ямочки на щеках. Зарезец! Вперед! Нет, это глупость. Мне ни за что не справиться. Ты сможешь. У тебя получится. Получится. Получится. «Получится!» — голос слабел и слабел, как журчание ручья, уходящего под камень вглубь земли. Голова Фабиана бессильно упала на грудь. Милашка Уильям тяжело вздохнул и окончательно затих. Оба стали, как неподвижные камни, над которыми бурлит водопад. На следующее утро Фабиан после долгих поисков нашел кусок дерева необходимого размера из самой твердой и мелкослойной древесины и принёс его домой. Теперь полено лежало на верстаке. Но взяться за работу он не мог. И час, и другой, и третий он только смотрел на кусок дерева. Совершенно невероятно, что из этой холодной деревяшки его руки в союзе с памятью способны воссоздать нечто тёплое, подвижно гибкое и до боли родное. Смешно и помыслить, что удастся вернуть хотя бы приблизительно тот моросящий дождик, ту атмосферу лета и в сумерках нежный шорох хлопьев снега, которыми декабрьский ветер царапал по оконному стеклу. Нет ни малейшей надежды, ни малейшей поймать снежинку так, чтобы она тут же не растаяла в твоих неловких пальцах. Но когда милашка Уильям заговорил снова после полуночи свистящим шепотом с надрывными вздохами «Ты способен! Разумеется, конечно же! Вне всяких сомнений, ты способен!» И Фабиан решился. Целый месяц ушел на то, чтобы высвободить из дерева ее ручки и сделать их такими красивыми и изящными, как морские раковины, лежащие на солнце. Еще месяц потребовался на тельце. Казалось, он отыскивает внутри дерева окаменелый отпечаток ее фигуры. Когда появились первые контуры стана, ее деревянная плоть была так нежна, так глотка, что представить под ней грубую анатомию было бы так же кощунственно, как вообразить сеточку вен в белой мякоти яблока. И все это время милашка Уильям лежал укутанный в саван пыли в своем ящике. Тот мало-помалу становился его взаправдышним гробом. Милашка Уильям еще поскрипывал из своего склепа, еще ронял хриплым голосом очередные сарказмы, то критикуя работу, то давая дельные советы, но при этом медленно умирал. По частицам исчезая из жизни хозяина в преддверии полной разлуки, когда он будет брошен, как по весне змея сбрасывает старую кожу, которой судьба иссохнуть и быть унесенной ветром. Бежали недели. Фабиан прилежно долбил, выравнивал, полировал, а милашка Уильям лежал в прострации. И периоды его молчания становились все длительней и длительней. А когда в один прекрасный день Фабиан воздел в руке уже совсем готовую новую куклу, милашка Уильям поглядел на Джона мутнеющим удивленным взглядом В горле его забулькала смерть, и глаза закатились. Так скончался милашка Уильям. Пока Фабиан трудился над созданием куклы, в его голосовых связках шла своя работа. Там легко трепетали звуки и слоги, отдаваясь эхом и эхом эха. Там ощущалось слабое движение и шорох, словно от ветра, который гонит сохлые листья. И когда он впервые взял куклу определенным образом, память скатилась по его рукам к пальцам и втекла в полую деревяшку. И ручонки куклы вдруг шевельнулись, а тельце вдруг стало мягким, гибким, суставы подвижными, и глаза, наконец, открылись. Она смотрела на него. А потом открылся ротик. Губки чуть разошлись, словно изготовившись к речи. И он знал все-все, что она собирается ему сказать, равно как и то, что он намерен сказать ей и в какой последовательности. Началось с невнятного шепота, шепота, шепота. Маленькая головка осторожненько повернулась налево, потом осторожненько направо. Губы все шевелились и шевелились, пока не появилась внятная речь. И когда она, наконец, заговорила, он нагнулся к ее личику и почувствовал тепло ее дыхания. Разумеется, он его ощутил. Могло ли быть иначе? Прикладывая ухо к ее грудке, он услышал такое тихое, такое мерное, такое нежное биение. Разумеется, оно билось, ее маленькое сердечко. И разве могло быть иначе? Добрую минуту после окончания рассказа Крович продолжал молча и неподвижно сидеть на стуле. Наконец шевельнулся. «Понятно», — сказал он. «А ваша жена?» «Элис. Она была ясное дело моей второй ассистенткой. Работала на совесть, выкладывалась. И благослови ее, Господь любила меня. Трудно теперь припомнить, чего ради я на ней женился». Это было бессовестно с моей стороны. А как насчет убитого, Окхэма? Я впервые увидел его только вчера, когда вы показали мне труп в театральном подвале. «Пабиан», — с упреком сказал детектив. «Чистая правда!» «Пабиан! Ей же ей, я не вру! Провалиться мне на месте, если это неправда!» «Правду!» Это был шепот, Не громче далекого плеска волн, набегающий ранним утром на серый берег в безветренный день. Вода шуршит по мелкому песку. Небо холодное, пустынное. Берег такой же пустынный. Солнце кануло, словно навеки. И снова шорох шепот. — Правду! Фабиан резко выпрямился в кресле и вцепился тонкими пальцами в свои колени. И его лицо окаменело. Крович поймал себя на том, что он повторяет ее вчерашнее движение. вскинул голову, смотрит на потолок. Словно это ноябрьское небо, по которому высоко и далеко улетает прочь одинокая птица. Серое пятно на холодно-сером. «Правду!» И опять, уже почти не слышно. «Правду!» Крович вдруг подхватился и осторожно просеменил в дальний конец комнаты. Там, в раскрытой золотистой шкатулке, лежало нечто, что могло шептать, говорить, а иногда и смеяться, и даже петь. Детектив перенес шкатулку на гримерный столик. Фабиан помедлил, потом сунул руку внутрь куклы. Кровищ терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец губы куклы шевельнулись, Глаза открылись и стали осмысленными. Им не пришлось ждать долго. «Первое письмо пришло месяц назад». «Нет!» «Первое письмо пришло месяц назад». «Нет! Нет!» В письме было написано следующее. «Ребушинская родилась в 1914 году, умерла в 1934, снова родилась в 1935 году». Мистер Окхэм работал жонглёром. Много-много лет назад он выступал в той же программе, что и Фабиан, и милашка Уильям. И вот он вспомнил. Прежде куклы существовала женщина. «Нет, это неправда!» «Да!» — сказал голос. Губы Фабиана задрожали. Детектив молчал. Фабиан загнанно озирался, словно искал в стенах потайную дверь через которую можно ускользнуть от ответа. Он даже пристал в кресле и жалобно произнес. «Пожалуйста». «Окхэм угрожал рассказать про нас всему миру». Крович видел, как кукла задрожала, как заходили ходуном ее губки, как глаза Фабиана выкатились из орбит, а взгляд остановился, и мускулы шеи судорожно дергались, пытаясь остановить шепот. «Я...» «Я была в комнате, когда пришел мистер Окхэм. Я лежала в своей шкатулке и слушала, и все слышала. Я все знаю». На несколько мгновений голос стал нечленоразделен. Затем былая внятность вернулась. «Мистер Окхэм угрожал разбить меня на куски, сжечь дотла, если Джон не заплатит ему тысячу долларов. Потом что-то очень тяжелое вдруг упало. И вскрик». Должно быть, мистер Окхэм при падении ударился затылком о пол. Я слышала, как Джон вскрикнул, и потом разразился ругательствами. Слышала, как он всхлипывает. Такой прерывистый звук, будто кого-то душит. «Ты ничего не слышала. Ты глухая и слепая. Ты всего-навсего деревяшка!» — заорал Фабиан. «Но я слышу!» — возразила она. И тут же осеклась и замолчала. Словно кто-то закрыл ее рот ладонью. Пабиан вскочил и замер с куклой на руке. Ее губы двигались в бессильном беззвучии. С четвертой попытки она заговорила снова. Затем всхлипы утихли. Я слышала, как Джон тащит тело мистера Окхэма вниз по лестнице в подвальную гримерную, которую не используют уже много лет. Вниз, вниз, вниз. Прочь! «Прочь, прочь! Я слышала!» Кровищ резко шагнул назад, словно до этого с любопытством смотрел фильм. Но теперь герои на экране вдруг выросли в гигантов и спрыгнули в зал. Он был напуган их размерами и реальностью. Казалось, они раздавят его одной только своей безусловной осязаемостью. Словно невидимый киномеханик прибавил звука, и кукла вдруг завопила. Кровищ видел, как Фабиан оскалил зубы, как задергалось его лицо. Он что-то шептал с перекошенным ртом. Потом его глаза закатились, веки бессильно закрылись. Прежде едва слышный и мягкий голос превратился в злое верещание. Я не для этого создана. Я так жить не могу. Теперь у нас нет будущего. Все будут знать о нас. Все-все сразу после того как ты убил его я лежала в своей шкатулке и спала но во сне я все поняла мы оба знаем мы оба сразу же поняли что пришли наши последние дни последние часы ибо я могла сносить твою слабость твою частую ложь но жить с существом способным на убийство нет не могу я не способна жить с этим как мне жить С подобным знанием. Пабиан держал куклу в снопе солнечного света, проникавшего через окошко гримерной. Она смотрела ему вслед пустым взглядом. Его рука дрожала, а вместе с ней и марионетка. Ее рот то раскрывался, то закрывался. И снова судорожно раскрывался, закрывался. Опять и опять. Молча. В растерянности Фабиан поднёс пальцы свободной кисти к своим губам. Ему не верилось. Его глаза потускнели. Он напоминал заблудившегося в городе человека, который пытается вспомнить номер определённого дома, отыскать нужное окно или желанный огонёк в окне. Фабиан потерянно озирался, глядя то на стены, то на кровича, то на куклу, то на свою свободную руку пальцы которой снова и снова ложились на его горло, ощупывали его, потом испуганно взлетали чуть выше, губам. Он прислушался. Далеко-далеко, сотни миль отсюда, одна единственная волна накатилась на берег и пенясь прошелестела по песку. А понад ней тенью пронеслась чайка, беззвучно, с недвижно распростертыми крыльями. Она покинула меня. Ее больше нет. Она сбежала. Я не могу найти ее. Не могу найти. Не могу. Послушайте, помогите мне. Вы поможете мне разыскать ее? Помогите мне найти ее. Пожалуйста, помогите мне найти ее. прибушинская обвисла, как тряпка на его пальцах. Пабиан рассеянно опустил руку. Кукла соскользнула вниз, бесшумно шлепнулась на холодный пол, И осталось лежать там, глаза закрыты, губы сжаты. Пабиан даже не оглянулся на нее, когда Крович выводил его из комнаты. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что прослушали этот рассказ в моем исполнении. Если вам понравилось, как я озвучил данный рассказ, то буду очень рад обратной связи от вас в комментариях, или лайках к этому ролику. Спасибо. Текст читал Николай Прокофьев.